Но выезд мой не был вынужденным. Я хотел сыграть на привычках и нравах американцев, ждавших первый поезд. Я вспомнил, как встречали Линдберга, впервые перелетевшего через Атлантический океан, как встречали наших советских летчиков Чкалова, потом Громова. Значит, вам казалось, Степан Григорьевич, что приведя поезд с усовершенствованным мотором в результате своеобразного состязания в трубах Арктического моста, вы привлечете внимание всей Америки к этому событию и к новой прогрессивной конструкции. Это было поводом, а не причиной. А что же было причиной? Причиной было мое желание предстать перед американцами первым строителем и автором уникального сооружения вы предстали автором и строителемм моста перед встречавшими вас с такой помпой американцами нет я предстал перед ними просто гонщиком выигравшим гонки на машине неважно чьей конструкции это раздосадовалло вас это помогло мне понять суть моего проступка вы раскаиваетесь в нем отчасти Как вы понять, Степан Григорьевич? Если бы вами руководило лишь желание, пусть эффектно, но показать достижения советской и американской техники, члены комиссии лучше поняли бы мотивы ваших действий. Может быть, именно поэтому вы раскаиваетесь в них лишь отчасти, нет, уважаемый Николай Николаевич, и члены комиссии. Я осуждаю себя, но Не раскаиваюсь в том, что не стал тормозить поезд, когда прекратилась подача тока, и он по инерции достиг Амельки. Объясните вашу мысль. Видите ли, я раскрою суть осенившей меня идеи. Если это не послужит в ваших глазах оправданием моего проступка, сочтите это совпадением. Думаю, что возможность запустить космолет в Арктическом мосте, как в катапульте, без специальной атомной станции мощностью в миллион киловатт, рассматриваемая сейчас в Совете Министров СССР, рано или поздно должна была быть увидена мыслящими инженерами. Извините, Степан Григорьевич, мы уклоняемся несколько в сторону. Начал было Волков, но увидел, что Анна Ивановна седых тоже являвшаяся членом комиссии, просит слова. Он кивнул ей. Аня заговорила четко, пожалуй, даже резко. Простите меня, товарищи, но то, о чем сказал сейчас Степан Григорьевич, более масштабно, чем установление причин обесточивания еще не принятого сооружения во время прохождения в нем первых поездов. Я настаиваю на ознакомлении членов комиссии с теми соображениями, с которыми Степан Григорьевич Корнев может познакомить нас. Волков улыбнулся. Ну что ж, я думаю, члены комиссии не будут возражать против того, чтобы сделать перерыв в расследовании причин аварии, к счастью, не связанной ни с какими жертвами. А вас, Степан Григорьевич, мы просим ознакомить присутствующих с теми мыслями, которые были вызваны, как я понял, движением вашего поезда по инерции после прекращения подачи тока в туннеле. Степан Григорьевич прокашлялся и встал. По существу дело очень простое. Мне даже неловко об этом говорить. Обдумывая детали своего прибытия в Туннель-Сити, где мне был оказан незаслуженный прием, я вспомнил, что в нормальных условиях я мог бы тормозить поезд электрическим путем когда на основе обратимости электрических машин двигатель стал бы генератором посылающим ток в сеть туннеля и этот ток мог бы разогнать вновь поезд андрея остановившийся в момент аварии и что же нетерпеливо спросила аня седых я подумала вас анна ивановна У вас построен космолет для предполагаемой катапульты труба трансконтинентальной катапульты готова а станции в миллион киловатт нет а ее и не нужно вовсе то есть как то не нужно загудел иван семёнович седых ты брось на морочий голову не для того тебя слушаем «Миллион киловатт может в порядке рекуперации энергии подать в сеть поезд во время торможения, если он обладает достаточным весом». «Цифры, цифры!» — потребовала Аня. Степан Григорьевич достал записную книжку и стал читать свои записи. «Если космолет...» Я называю его не луналетом, а видим в нем более универсальное средство, чем рейсовый корабль, предполагаемый постоянной лунной станции «Но мы готовили лунный рейс», – вставила Анна Ивановна. «Можете считать, – Анна Ивановна заметил Волков, – что ваш лунный рейс состоялся сегодня, и мы смогли быстро прибыть сюда и слушать Степана Григорьевича. Надо ли говорить, как важно снять с повестки дня строительство не только атомной станции в Заполярье на миллион киловатт, но и создание там заводов-потребителей такой энергии. «Строить такую станцию нет нужды», — продолжал Степан Корнев, «ибо, если готовый к старту космолет вместе с ледяным панцирем, как намечалось главным конструктором Анной Ивановной Седых, будет весить примерно 10 тонн, то в другой трубе арктического моста можно разогнать состав в 100 раз более тяжелый, 20 вагонов по 50 тонн, 1000 тонн. Так, так, так, нетерпеливо торопила Аня. Я подсчитал, что разогнать такой состав можно на длине в 9 десятых Арктического моста, то есть на 3600 километрах с тем, чтобы он затормозился электрическим путем с рекуперацией запасенной энергии, которая разгонит космолет до космической скорости в 12 км в секунду или 43 тысячи км в час. Скорость же, до которой как электрический маховик разгонится тяжеловесный состав, составит одну десятую такой скорости, то есть 1,2 км в секунду или 4300 км в час. При средней скорости поезда «Маховика» в 0,6 километра в секунду его разгон будет длиться 6 тысяч секунд с потреблением мощности в 120 тысяч киловатт, какой мы располагаем уже сооруженных атомных станциях по обе стороны Арктического моста. Разгон же космолета будет происходить в течение 666 секунд с ускорением равным 1,5 и 0,83 земного с выделяемой в течение этих 11 минут мощностью затормаживаемого состава маховика в 1 миллион киловатт.